Глава четвертая. До конца дня я читала или рисовала, тщетно пытаясь отвлечься от мыслей о своем нерадостном будущем. Легла спать я в подавленном настроении. Ну и, конечно же, снились мне кошмары. Разозленные слуги окружили меня плотным кольцом и хором требовали просроченных выплат. Экономка стояла неподалеку и злобно хохотала. Проснулась я в холодном поту. «Приснится же такое!» Пробормотала я устала. Зашторенное окно не пропускало даже слабый свет. И не понять, день на дворе или ночь. Пришлось вставать, обуваться, ежись от холодного воздуха, толпать к окну, выглядывать за штору. Утро. Сумрачное утро, практически вечер. На небе темно-серые тучи. Точно, опять снег пойдет. Издевательство ж над организмом. Солнца хочу. Солнце мне никто не обещал. А вот простуду или ОРВИ запросто, если так и буду стоять в одной ночнушке возле окна, в неотопленной комнате. А потому я позвонила в колокольчик для вызова слуг, стоявшей на тумбочке у кровати и снова улеглась в постель, ну и накрылась одеялом, конечно же. Прибежавшая на вызов служанка быстро разожгла камин и отправилась в мыльню. Там с помощью магических амулетов нагрела воду в большом железном чане и только тогда я вылезла из-под одеяла и пошла мыться. Пока меня приводили в порядок в мыльни, воздух в спальне успел прогреться, и я зашла уже в теплую комнату. Переодевшись с помощью все той же служанки в темно-синее платье домашнего строгого кроя, я улыбнулась и отправилась вниз в обеденный зал завтракать. И вот тут меня ожидал сюрприз, неожиданный и лично для меня совсем неприятный. Не успела я спуститься в холл, Как в дверь постучали? Нет, не так. Во входную дверь забили кулаками. И я мгновенно напряглась. По таким сугробам ни один сумасшедший добраться до меня не смог бы. Не сумасшедший тоже. Но в дверь стучали требовательно. И боясь, что ее выломают, и я посреди зимы останусь без двери, я приказала сопровождающей меня служанке. Открой. Та поклонилась и бросилась выполнять мое распоряжение. Несколько секунд, и дверь открыта. И сразу же после этого порог переступает высокий худощавый красавец, обряженный в меха. Прямо модель с показа, как одеваться в холодную зиму. Следом за красавцем, тоже укутанные с головы до ног в поместье, заходят двое мужчин с чемоданами. Дверь закрывается, отрезая нас всех от ледяного ветра, дующего снаружи. Красавец осматривается с видом победителя по жизни. Замечает меня застывшие на последней ступеньке лестницы. Он довольно улыбается, склоняется в поклоне, распрямляется и официальным тоном произносит. «Наконец-то я вас увидел, моя невеста. Вы прекрасны, как и обещали боги. И я буду рад жениться на вас». Немая сцена. Прямо по классике. Пока я приходила в себя от внезапно свалившегося на меня счастья, красавец проворно разделся с помощью моей служанки и предстал передо мной в образе высокого, излишне худощавого брюнета с немного удлиненными ушами, обряженного в золотистый камзол и черные штаны. Боги, это что, эльф? Здесь, в заброшенной усадьбе, самый настоящий эльф? Что он здесь забыл? Ну, если не думать о том, что он только что назвал меня своей невестой. Кстати, о невесте. И я вас приветствую. Спокойно, даже холодно, произнесла я. Буду, несомненно, рада, если вы представитесь, и вы уверены, что не перепутали место прибытия. И я никаких женихов не жду. Сарказм эльф не уловил. А если и уловил, то предпочел пропустить его мимо ушей. Острых и длинных, кстати. Прямо по канону фэнтези. Вместо этого он приосанился и горделиво заявил. «Перед вами, о прекраснейшее!» Алантериэль Арганарский из рода самого Аргонара, прекрасно ликого. Да будут боги благосклонны к нему и всем его потомкам. Несомненно, я попал по адресу. Боги сами указали мне дорогу в этот чудеснейший дом. Дом считаться чудесным не мог, даже при галлюцинациях или жутких видениях. Тут следовало подобрать совсем другое слово. Я, конечно, понятия не имела, в каких условиях, Мой так называемый жених жил до сих пор, но вряд ли его богатая одежда висела в ободранном шкафу. Впрочем, здесь и сейчас я не собиралась выяснять отношения и допытываться, что нужно этому жениху от меня и моего имущества. Мне хотелось сесть, а за стол нельзя было садиться, не пригласив эксцентричного гостя. Невежливо это. И потому я приняла решение позавтракать в компании. Все веселей. Наверное. Я собираюсь завтракать. Уведомила я Аллан Буду рада разделить с вами трапезу. Аллан просиял, как начищенная серебряная ложка. И мне в голову закралось подозрение, что он меня не расслышал, ну или решил, что я зову его колтарю. И потому к обеденному столу в сопровождении так называемого жениха я подходила с опаской. Кто их знает? Этих буйных. Что у них в голове? И я уселась в главе стола, а Алантарель ни секунды не сомневаясь, расположился сбоку, по левую сторону.